После смерти Розмэри Джордж стал очень рассеян. На него часто находили приступы глубокой задумчивости, когда он ничего не замечал вокруг. Он сразу постарел, отяжелел. Все это было естественно. Но когда его странности перестали укладываться в рамки простой рассеянности? Это случилось после их спора об Энтони Брауне. Она вдруг заметила, что Джордж смотрит на нее как-то недоумевающе и озадаченно. Потом он стал необычно рано возвращаться домой и запирался у себя в кабинете. Как будто особых дел у него там не было. Как-то раз, войдя к нему, Айрис увидела, что он сидит за столом, уставившись в пространство. Он поднял голову и смотрел на нее тусклым, погасшим взглядом. Все поведение его говорило о том, что он перенес какое-то душевное потрясение. На вопрос Айрис о том, что случилось, он односложно ответил «ничего». Постепенно у него на лице появилось напряженное, озабоченное выражение человека, которого что-то гнетет. Никто не обратил на это внимания. Айрис, во всяком случае, неприятности всегда так легко отнести к разряду служебных. Затем он вдруг стал время от времени задавать ей вопросы которые, казалось, ничем не вызваны. Только тогда ей впервые пришло в голову, что поведение его становится слишком странным. Скажи, Айрис, Розмэри часто с тобой разговаривала? Айрис посмотрела на него с недоумением. Разговаривала? Конечно, но о чем? Что ты имеешь в виду? О себе, о своих друзьях, о том, что с ней происходит. Счастлива она или нет? в таком роде. Ей казалось, она понимала, что он хотел сказать. Наверное, до него дошли какие-то слухи о неудачном романе Розмэри. Она мне почти ничего не рассказывала. Ей было вечно некогда, — сказала Айрис, подумав. — Да, ты была еще ребенком. Я понимаю. И тем не менее она могла хоть что-то тебе сказать. Он смотрел на нее, выжидающий, как пес. Я не хотела сделать ему больно. Розмэри вправду ей ничего не говорила. Она покачала головой. Джордж глубоко вздохнул и мрачно сказал. Впрочем, все это не важно. А на следующий день он спросил ее, не знает ли она, кто были близкие подруги Розмэри. Айрис задумалась. Глория Кинг, миссис Атвил, Мэйзи Атвилл, Джин Рэймонд... А насколько она была с ними близка? — Точно не знаю. Меня интересует, была ли она с ними откровенна. — Право, не знаю, не думаю. Собственно говоря, о какой откровенности ты говоришь? Она пожалела, что задала этот вопрос. Однако ответ Джорджа поразил ее. — Говорила когда-нибудь Розмэри, что она кого-то Боится? — Боится? Айрис взглянула на него с удивлением. «Я пытаюсь узнать, были ли у Розмарии враги. Среди женщин? Нет, не обязательно. Я не это имею в виду. Настоящие враги. Не было ли среди тех, кого ты знаешь, человека, который желал бы ей зла?» Искреннее недоумение в глазах Айрис смутило его. Он покраснел и пробормотал. — Я знаю, это звучит глупо, мелодраматично. Я только так спросил, на всякий случай. Спустя еще два дня он принялся расспрашивать ее о Фродеях, Как часто Розмэри встречалась с Фродеями. Айрис не знала, что ответить. — Право не знаю, Джордж. — Говорила она когда-нибудь о них. — Нет, насколько я помню. Они были близки. Розмэри очень увлекалась политикой. — Да... С тех пор, как встретилась с Фарадеями в Швейцарии, до этого ей был наплевать на политику. Да, это верно. Мне кажется, она увлеклась политикой после знакомства со Стивеном Фарадеем. Он приносил ей разные брошюрки. Джордж спросил. А что думала об этом Сандра Фарадей? О чем? О том, что ее муж дает читать Розмарри брошюрки. Айри стала не по себе. Не знаю, сказала она. Она прекрасно владеет собой. С виду холодна, как лед. Но, говорят, она с ума сходит по Фарадею. Такого типа женщина вряд ли могла одобрить его дружбу с другой. Да, пожалуй. А в каких отношениях Розмэри была с женой Фарадея? Подумав, Айрис сказала. В весьма средних. Розмэри смеялась над Сандрой. Говорила, что она напоминает ей лошадь, качалку, набитую политикой. Она и вправду похожа на лошадь. Еще Розмери говорила, что если ее проткнуть, посыпятся опилки. Джордж ухмыльнулся, потом спросил. — Ты все так же часто видишься с Энтони Брауном? — Да, довольно часто. В голосе Арис появились холодные нотки. Однако Джордж как будто успел забыть о своих прежних опасениях. Он с любопытством спросил. Он рассказывал тебе что-нибудь о своей жизни? Он ведь много ездил по свету. Рассказывал, но очень мало. Он действительно много путешествовал. Наверное, по служебным делам? Да, кажется. А чем именно он занимается? Не знаю. Он связан с военными фирмами? Мне он этого не говорил. И ты уж ему, пожалуйста, не говори, что я этим интересуюсь. Просто любопытно. Прошлой осенью его часто видели с Дьюсбери, председателем британской компании по производству оружия. Роз Мэри, кажется, много времени проводила с этим Энтони Брауном, не так ли? Много. Но это не была давняя дружба, скорее случайное знакомство. Он как будто был ее постоянным партнером на танцевальных вечерах. Да. По правде говоря, меня удивило, когда она вдруг решила пригласить его на свой день рождения. Я не думал, что она так хорошо с ним знакома. Айрис сказала спокойно. Он прекрасно танцует. Да, конечно. Против воли Айрис В ее памяти воскресла картина того вечера. Круглый стол в ресторане Люксембург, Затененные лампы, цветы, Назойливый джазовый мотив, Семеро за столом. Она сама, Энтони Браун, Розмэри, Стивен Фродей. Рут Лессинг, Джордж, и справа от него жена Фродей, леди Александра Фродей. Гладкие пепельные волосы, тонкий вырез ноздрей, хорошо поставленный надменный голос, веселая компания или не очень веселые. И в самом центре Розмэри. Но нет, лучше об этом не вспоминать. Лучше думать только о том, как она сама сидела за столом рядом с Тони, Это была их настоящая первая встреча, а до этого только лишь имя, тень в холле рядом с Розмэри, когда внизу у подъезда дожидается такси. Она вздрогнула, услыхав голос Джорджа, который дважды повторил свой вопрос. Интересно, куда он делся тогда? Он ведь тотчас же исчез. Уехал на Цейлон или в Индию, — сказала она уклончиво. но в тот вечер он как будто никуда не собирался. А почему он должен был об этом сообщать? И вообще, что ты все время возвращаешься к тому вечеру? Джордж стал багровым от смущения. — Прости меня, детка. Кстати, пригласи как-нибудь Брауна к обеду, мне бы хотелось его повидать. Айрис была счастлива. Джордж явно исправился. Приглашение было передано и с благодарностью принято. Но в последний момент внезапная служебная командировка на север помешала Энтони прийти. Однажды, в конце июля, Джордж поразил Айрис и Люсилу неожиданным сообщением о том, что он купил загородный дом. Купил? Купил дом, спросил Айрис, не веря своим ушам. А я думала, что мы снимем дом в Горинге на два месяца. Приятнее же иметь собственный дом. Можно круглый год проводить экант? Где же он находится? На реке? Не совсем. То есть совсем не на реке. В Сассексе, Марлинхэм. Имение называется Литл Прайерс. Двенадцать акров и большой дом в георгианском стиле. Но как ты решился купить дом, не посоветовавшись с нами? Подвернулся удачный вариант, увидел объявление и буквально схватил. — Дом, очевидно, нужно заново отделывать и ремонтировать, — спросила миссис Дрейк. Нет, — Нет-нет, там все в порядке. Я поручил Рут за этим присмотреть. Упоминание о Рут Лессинг, первоклассной секретарше Джорджа, было встречено почтительным молчанием. Рут была примечательной личностью. Фактически она стала членом семьи. Красивое лицо, резко черно-белые краски. В ней поразительно сочетались превосходные деловые качества и редкая тактичность. Когда была жива Роза Мэри, то и дело можно было слышать. — Поручай, это Рут, она совсем справится. — Прошу тебя, предоставь это Рут. Любую неприятность легко могли уладить ловкие пальчики мисс Лесинг, Приветливая, улыбающаяся, но при всем этом всегда сохраняющая некоторую дистанцию, она умела преодолевать все препятствия. Рут управляла делами Джорджа, и, как говорили злые языки, самим Джорджем. Он был к ней очень привязан и в своих суждениях целиком полагался на нее. У самой Рут, казалось, не было никаких личных желаний и потребностей, но, тем не менее, на этот раз Люсила Дрейк была недовольна. — Дорогой Джордж! Я очень ценю таланты, мисс Лессинг, но, как мне кажется, в нашей семье есть женщины, которые сами могли бы выбрать цвет обоев для собственной гостиной. Вам бы следовало спросить об этом Айрис, о себе я не говорю, я не в счет, но Айрис это может огорчить. Джордж был явно смущен. — Я хотел сделать вам сюрприз, — сказала. Люсила выдавила из себя улыбку. — Джордж, высущий ребенок! Мне безразлично, какого цвета будут обои, сказала Айрис. Я уверена, что Рут все устроит наилучшим образом. Она такая практичная. А что мы там будем делать? Там есть хотя бы теннисный корт. Да, и поле для гольфа в шести милях от дома, а до побережья всего четырнадцать миль. Кроме того, у нас будут соседи. Всегда имеет смысл ехать туда, где есть знакомые. Что еще за соседи? Резко спросил Айрис. Джордж отвел взгляд. Фарадеи. Они живут в полутора милях за парком. Айрис пристально посмотрела на него. Теперь она не сомневалась, что все это хлопотливое дело с покупкой и переоборудованием дома. Джордж с одной-единственной целью — завязать более тесный контакт с Фарадеями. Невозможно жить за городом и не дружить со своими ближайшими соседями, если, конечно, вы не собираетесь их намеренно избегать. Но для чего? — Он все это затеял. Почему он так упорно возвращается к Фарадеям? И почему для достижения своей неясной цели он выбрал такой дорогостоящий способ? Может быть, у Джорджа возникло подозрение, что Розмари и Стивена Фарадея связывала не только дружба? Тогда что это такое? Посмертная ревность, дикая мысль, не укладывающаяся ни в какие рамки. Но что ему нужно от Фредеев? Что означают все эти вопросы, приводившие в замешательство Айриса? Все недавние странности в его поведении, а его полубезумный вид по вечерам. Люсила считала, что все дело в излишнем пристрастии к Портвейну. Только такое ей могло прийти в голову. Джордж на самом деле последнее время вел себя очень странно. Возбуждение сменялось у него полной апатией. Потом он погружался в прострацию. Большую часть августа они провели в новом загородном доме Литл Прайерс, а поежилась. жуткий дом. Она его ненавидела. Красивый, солидный, со вкусом обставленный. Рут Лестинг оказалась, как всегда, на высоте, но удивительно пугающий, пустой. Они там не жили. А временно занимали этот дом, как на передовых позициях занимают какой-нибудь наблюдательный пункт. Ужасным его делала маскировка под нормальную дачную жизнь. Гости по субботам, теннис, обеды с Фарадеями в будние дни. Сандра Фарадей была сама любезность. Образец дружеского отношения к соседям, которые уже не просто соседи, а почти друзья. Она ввела их в местное общество. дала Джорджу и Айрис Массу полезных советов насчет лошадей и была предупредительна к Люсилле как старшей. Но никто не знал, что кроется за этой улыбкой, за этой бледной маской. Эта женщина была загадочна, как сфинкс. Стивена они видели редко. Он был занят, его политическая карьера требовала постоянных отлучек, а Айрис не сомневалась, что он старается поменьше сталкиваться с витателями Литл Прайерс. Так прошел август, за ним сентябрь. Было решено, что в октябре они переедут обратно в свой лондонский дом. Айрис встретила это известие с облегчением. Она надеялась, что по возвращении в Лондон Джордж придет в норму. И вдруг вчера этот неожиданный ночной стук в дверь. Она проснулась, зажгла свет и взглянула на часы. Она легла в половине одиннадцатого. А теперь ей показалось, что уже очень поздно, но был всего час ночи. Она накинула халат и пошла открывать дверь. Это было для нее естественнее, чем просто крикнуть «Войдите!». В коридоре стоял Джордж Видно было, что он еще не ложился, так как на нем был вечерний костюм, он был весь красный и тяжело дышал. «Айрис, спустись ко мне в кабинет, мне нужно с тобой поговорить, я должен с кем-то поговорить». Недоумевая, Айрис, все еще полусонная, последовала за ним. Войдя в кабинет, он плотно затворил дверь и указал ей место за столом напротив. Затем он пододвинул к ней портсигар, взял сигарету сам и зажег ее дрожащей рукой. Айрис была не на шутку встревожена его видом. «Что-нибудь случилось, Джордж?» Он заговорил, с трудом переводя дыхание, как после быстрого бега. «Я больше не могу один. Не могу держать это в себе. Скажи, что ты думаешь об этом? Неужели это правда? Неужели такое возможно?» «Ну, о чем ты говоришь, Джордж? Ты должна была хоть что-то заметить. Хоть что-то увидеть. Не может быть, чтобы она ничего не сказала. Была ведь какая-то причина». Она смотрела на него с недоумением. Он провел рукой по лбу. «Я вижу, ты не понимаешь, о чем речь. Не смотри на меня так испуганно, детка. Ты должна мне помочь. Постарайся вспомнить все, что можешь». Я, наверное, говорю очень бессвязно, но сейчас тебе все станет ясно, как только ты прочтешь письма. Он отпер один из боковых ящиков стола и достал два листка бумаги. Бледно-голубые листочки, мелкие, аккуратные, печатные, буквы. «Прочти — Прочти, — сказал он, протягивая ей один листок. Арис пробежала его глазами две ясные, четкие фразы, не допускающие двоетолков. Если вы думаете, что ваша жена кончила жизнь самоубийством, вы ошибаетесь. Она была убита. Арис взяла в руки второй листок. Ваша жена Роз Мэри не покончила с собой. Она была убита. Арис все еще сидела в оцепенении, глядя на листки, когда Джордж снова заговорил. Я получил их примерно три месяца назад. Вначале мне показалось, что это шутка, жестокая, гнусная шутка. А потом я стал думать, стал спрашивать себя, почему же Розмэри покончила с собой. Депрессия после гриппа. Повторила Айрис за формулу. Все так. Но только пока не начнешь трезво размышлять об этом. Тогда концы с концами не сходятся. Ведь сотни людей болеют гриппом. А потом чувствуют упадок сил. Ну и что? Ну, может быть, она была несчастлива. С трудом выдавила из себя Айрис. Вполне возможно. Джордж отнесся к ее словам спокойно. Все-таки я не представляю, чтобы Розмери наложила на себя руки только от того, что она несчастлива. Она могла грозиться покончить с собой, но вряд ли она на это решилась бы. Тем не менее, как ты знаешь, она решилась. Как иначе все это можно объяснить? У нее даже яд нашли в сумочке. Я знаю. Как будто все указывало на самоубийство. Но с тех пор, как я получил... Вот это, — он пальцем постучал по письмам, — я начал снова все сопоставлять. Чем больше я об этом думал, тем сильнее убеждался в том, что тут что-то неладно. Поэтому я тебя и спрашивал, не был ли у Розмэри врагов. Не говорила ли она тебе, что кого-то боится. Если ее убили, должна же быть какая-то причина. Джордж, ты сошел с ума. Иногда мне и самому так кажется». Но временами я чувствую, что я на верном пути. Это я должен узнать. Должен докопаться до истины. Ты должна мне помочь, Айрис. Ты тоже должна подумать и вспомнить. Именно вспомнить. Мысленно вернуться к тому вечеру. Еще и еще раз. Ты ведь понимаешь, что если она была убита, то сделать это мог только один из сидевших за столом. Тебе это понятно? Да. Ей было понятно. Больше не нужно было гнать от себя мысли. Она должна снова все вспомнить. Музыка, барабанная дробь, притушенные огни, очередной номер эстрадной программы, снова яркий свет и Розмери, рухнувший на стол с конвульсивно дергающимся лицом. Айрис вздрогнула. Ей стало страшно. Впервые по-настоящему страшно. Она должна думать, должна вернуться в прошлое, вспоминать. Розмэри, Розмарин – это для памятливости. Шекспир, Гамлет, акт четвертый, сцена шестая, перевод Бориса Пастернака. Да она заставить себя вспомнить. Все, до самых последних мелочей.